Глава т р д а т ь Даша шла из супермаркета, расположенного недалеко от её дома. В руках фирменный пакет, на плече несла сумочку. Кирилл видел её со спины, так что выражение лица Морозовой осталось для него тайной. Но потому, как была опущена её голова, с сутулины плечи он мог догадаться, в каком сейчас Даша состоянии. Сазонов подъехал вплотную и опустил окно с пассажирской стороны. «Даша, садись». Морозова вздрогнула и удивлённо посмотрела на водителя. Но потом холод сковал её взгляд, и она ответила, не глядя на Кирилла. «Что, Сазонов, друзья потребовали доказательств?» «Каких ещё доказательств?» — опешил Сазонов. «Как ты оприходовал преподшу?» «Что?» «Совсем с ума сошла». «Чего?» «Что ты несёшь?» Морозова горько хмыкнула и молча пошла дальше по тротуару. «Даша, я должен всё объяснить. Сядь, пожалуйста, в машину». Кирилл продолжал медленно ехать рядом с Морозовой. Но она молчала. Шла себе, будто его рядом и не было. По опухшим векам и отсутствию косметики было понятно, что она не один час проплакала. Стал бы Кирилл слушать на её месте? Наверное, нет. Но он должен был всё объяснить, даже если она не захочет слушать. Сазонов дал по тормозам и выскочил из машины. Успел поймать испуганный взгляд, когда в два шага приблизился к девушке. Он просто сгрёб её в охапку и затолкал в машину. Хорошо, ещё рядом в проулке никого не было, иначе бы точно позвонили в полицию и сообщили о похищении. «Сазонов, ты сдурел совсем?» «Ты должна меня выслушать». Кирилл выжал педаль газа, набирая скорость. «Куда ты везёшь меня?» «Туда, где мы сможем поговорить». Дарья плотнее запахнула пальто и уже тише сказала. «Мне не о чем с тобой говорить». Машину Сазонов остановил прямо в поле, съехав с трассы. д в е р и заблокировал, хоть и понимал, что вряд ли Даша попытается сбежать. Он всё рассказал. Про Веру, их отношения, про встречу в клубе. Рассказал про фото и про то, что хотел обезопасить Дашу. Он лишь умолчал о том, как именно взял Веру на крючок. Морозова всё время молчала, глядя на лобовое стекло, а потом, когда Сазонов закончил, лишь сказала. «Это всё? Отвези меня домой или выпусти». «Я сама дойду». И всё. Ни эмоций, ни криков, ни слёз. н И тем более прощения и поцелуев. В груди у Кирилла начинала разверзаться яма, когда он понял, что Даша не простила. Выслушала, потому что он запер её в машине, но не простила. «Даша, мне нужно время. Подумать». «Хорошо». Сазонову стоило нечеловеческих усилий взять себя в руки и уговорить себя дать ей это время. Сердце замерло, когда она попросила не идти за ней, когда машина остановилась у подъезда. Хотелось кричать, схватить её за плечи и встряхнуть, чтобы ожила, чтобы накричала или даже ударила. Только бы простила, перестала быть куском холодного мрамора. Но только он дёрнулся, как она словно пригвоздила его взглядом. «Я сказала «нет», Сазонов. И Кирилл остался сидеть. Потом отогнал машину дальше от подъезда и вернулся. Запрыгнул на спинку лавочки. И так и остался. Сколько он так просидел, точно сказать не мог. Выкурил больше десятка сигарет, съел завалявшийся в кармане сникерс, но ни на минуту не смог отойти. Даша вышла с пакетом мусора уже, когда почти стемнело. «Кирилл, что ты тут делаешь?» – удивилась она. «Мёрзну», – попытался улыбнуться Сазонов. «Потом заболею и умру». «Дурак!» – раздражённо бросила Морозова и ушла к мусорным контейнерам на площадке в конце двора. На обратном пути она остановилась и долго смотрела в глаза парню. «Ты хоть представляешь, что я испытала там, в коридоре?» — хрипло прошептала она. Кирилл поднял на неё взгляд и посмотрел прямо в глаза. Простила. Она простила, он это понял. Но она должна сказать и злить ту боль, которую он причинил. И она излила. Слезами, поцелуями, ласками и объятиями. Судорожными вздохами и протяжными стонами. «Слышим ими далеко за полночь в небольшой уютной съёмной квартирке. Простила», — думал Сазонов. И всё же она не смогла. Через две недели, когда Кирилл уехал от неё в воскресенье днём, Даша вечером не отвечала на звонки. Он волновался, потому что последние пару дней она казалась грустной, чем-то озабоченной. Сазонов думал, что она просто приболела, поэтому и была немного бледна». Но настоящая паника всколыхнулась в его душе, когда в понедельник на пару «Экологии» к ним пришёл какой-то толстый мужик в очках и объявил, что о новый н куратор группы 301АП и теперь будет преподавать «Экологию». Пока Сазонов впал в ступор, кто-то из группы спросил, куда так внезапно подевалась Морозова, на что тот ответил, что экстренно уволилась ещё в пятницу, но подробностей он не знает. «Уволилась ещё в пятницу», «Получается, когда он был у неё в воскресенье?» Сазонов выскочил из аудитории как ошпаренный. «Плевать, что подумает этот толстяк. На всё плевать сейчас. Только бы понять, в чём тут дело». Словно пьяный, он попытался вставить ключ в замок зажигания, но руки дрожали. «Подвинься, бро. Я поведу». Кирилл затуманенным взглядом посмотрел на Костика и пересел на соседнее сиденье. К дому м о р о з о в а ехали молча. Сердце у Кирилла билось о ребра с такой силой, что, казалось, проломит дыру и вырвется наружу. Она не могла. Не могла. Искрами взрывалась в мозгу. Но на трель дверного звонка квартира ответила тишиной. Кирилл, наверное, сжёг бы его, не выйдя соседка. «Парень, ты чего т р з в о н и ш ь Пьяный, что ли?» «Где Даша? Вы видели?» Хрипло проговорил Сазонов. «Съехала твоя Даша. Утром часов в шесть села в такси с чемоданами и укатила». Сазонов уже не слушал. Он скатился по лестнице и выбежал на улицу. Потом он почти ничего не мог вспомнить из этого дня. Всё только отрывками. Как зарычал, вцепившись в волосы. Как схлестнулся с Костиком, который хотел его успокоить. Как насел на Анну Николаевну, но та в слезах клялась, что и сама в шоке. Ничего не знает. Как сломал руку, со всей силы стукнув кулаком в стену Дашиного подъезда. Следующие пару недель прошли почти в забытье. Он пил, лез в драке, размахивая гипсом, послал на три буквы тренера. Если бы не Светка и Костик, вероятно, влип бы и в более серьёзные неприятности. Светка даже уступила однажды, когда ему было совсем плохо. Но её объятия в этот раз не принесли облегчения, как бы Кирилл не старался забыться. Боль не хотела становиться тише. Душу рвало на куски, в ы в о р а ч и в а л а вместе с избыточным алкоголем, которым Сазонов мечтал с е б е сжечь. «Вырвать бы с мясом эту дрянную любовь! Это отвратное предательство!» Но он не мог. Не мог излечиться во снах, терзая ее тело в своих объятиях. Даша ушла, сменила номер, удалилась из соцсетей. Где жили ее родители, Сазонов не знал, как не знал и причины ее поступка.